Анастасия Шер! Вор в законе! Она лежала на асфальте, раскинув руки в стороны. Камал приблизился, склонил голову, рассматривая ее. Девчонке крепко досталась. Брови переносятся рассечены, пальто распахнуто. Взгляд опустился на длинные стройные ноги. Невольно захотелось поправить задранную юбку. Камал вздохнул и подхватил ее на руки. Девушка приоткрыла глаза. Отпустите! «Если я тебя здесь оставлю, то подберут другие», — ответил зачем-то и понес ее к своей машине. Уложив девчонку на заднее сиденье, заметил, что она опять отрубилась. «Ну, поехали, покатаю тебя». Глава первая. «Ну и гулянка сегодня намечается», — вздохнула я, помогая напарнице накрывать столы. «Интересно, что за банкет такой крупный?» «Один вор в законе откинулся», — сказала Вика, — и, взглянув на меня, закатила глаза. «Ну, на свободу, в смысле, вышел! Из тюряги!» «Вор в законе? А такие еще бывают?» О них я слышала лишь из фильмов и телепередача о криминале и думала, что это пережитки девяностых. Еще как бывают!» — хмыкнула Вика. «Нам же лучше! Пьяные бандюки щедрые, хоть их заработаем!» У меня от чего то прошел мороз по коже. Не хотела выходить сегодня на смену вместо Инны. Но деньги мне не помешают, а значит, буду работать до седьмого пота. Знала бы я, чем закончится сегодняшний день. Гости начали съезжаться ближе к вечеру, немного позже оговоренного времени. Мы с Викой успели заскучать, но тут же взбодрились, когда на парковку начали прибывать дорогие иномарки. Поначалу банкет проходил самым обычным образом. Бандиты, а по словам Вики, это были именно они, вели себя вполне сносно. Правда, много пили. Столы ломились от деликатесов, но мы то и дело таскали им выпивку, которая заканчивалась в рекордные сроки. Женщин на банкете не было, чему я удивилась. Вика же снова хмыкнула и посмотрела на меня, как на дурочку. «Девочки будут позже, когда господа бандиты пьются в сласть». Подмигнула она мне и улыбнулась, видимо, предвкушая хорошие чаевые. Я их, чаевые, тоже ждала с нетерпением. Пора платить за квартиру, моя хозяйка не любит ждать. Он вошел в зал, когда гости уже порядком подвыпили, а некоторые даже стали поглядывать на нас с Викой. Ее даже один шлепнул по попе, на что моя напарница взвизгнула. Я поморщилась. Началось. Вот не зря же их бандюками называют. Но когда дверь за ним захлопнулась, все затихли, а потом вместе как по команде встали. Я сразу поняла, что это он. Тот самый вор в законе, ради которого тут все и собрались. «Байсаев Камал!» – прошептала мне на ухо Вика. «Классный, да?» «Что?» – промямлила я растеряно. Он такой большой, высокий, одет просто, джинсы и пуловер, рукава подняты до локтей, а по пальцам и рукам, словно змей, струятся татуировки. Бородатый и со строгим взглядом. Взглядом человека, повидавшего немало на своем пути. Пустующий стул во главе стола занял он. Все опустились на стулья только после того, как присел он. «Уважаемый человек!» – задумчиво закивала Вика. «Иди, предложи, налей ему выпить. Пора зарабатывать чаевые!» Подтолкнула меня напарница, и я пошла на дрожащих ногах. Сама не знаю, почему он произвел на меня такое впечатление. Сердце трепыхалось в груди, а глаза стыдливо опускались в «Пол?» Чем ближе я к нему подходила, тем сильнее пересыхала в горле. «Добро пожаловать!» — собравшись с духом, улыбнулась я, и он медленно, лениво поднял на меня взгляд. Серьезный взгляд, без единой искорки радости. Праздник все таки А если смотреть ближе, он выглядит старше. «Что будете пить?» «Коньяк», — ответил он просто и коротко. Голос хрипловатый, немного грубый, но есть в нем какие-то приятные слуху нотки. Я взяла бутылку с дорогим коньяком, налила в пузатый бокал. Он молча поднял его пальцами в татуировках перстней, и это движение отзеркалили все присутствующие. Бандитский народ загудел. «С возвращением, Камал! С возвращением, брат! Свобода!» Я поспешно удалилась, выдохнула уже у барной стойки рядом с Викой. «Ты чего бледная такая?» «Я не знаю. Жуткие они!» — выдохнула я. Вика засмеялась. Погоди, еще, подруга, это они даже не разгулялись. Мы продолжали обслуживать банкет на высшем уровне, и чаевые наконец начали наполнять карманы наших фартуков. Когда я подошла, чтобы наполнить бокал Байсаеву, он сунул мне в карман деньги и шлепнул позаду, подмигнул. Его окружение загоготало, а я покраснела до корней волос. Хорошо, что они у меня и так рыжие. Что он себе позволяет? Зашипела Вики, сердито швырнув настойку под нос. Вика хохотнула. «Да ладно тебе! Я такому и дала бы! Эх, жаль, ворам в законе жениться нельзя! А то я бы постаралась! А тебе свадьба принципиально, поддела подругу я? Да не особо! Но он, похоже, глаз положил не на меня!» Кивнула она в его сторону, и я повернулась. Он курил, прищурившись, и наблюдал за мной. Слишком откровенно наблюдал. Но вскоре к нам на подмогу прибыли проститутки, которых заказали отдыхающие, и нам с Викой стало полегче. Нас больше не домогались, предпочитая обычным официанткам барышень поопытнее. Все случилось как-то быстро и, конечно же, нечаянно. Я прокинула поднос салатами на одного из гостей. Это вышло совершенно случайно, но бандит это мало интересовало. Он вскочил, как ошпаренный, и схватил меня за локоть. Больно схватил, скорее всего, до синяков. «Ты что, коза драна, ослепла?» рявкнул на меня и опустил взгляд на свои испорченные заправкой брюки. «Ты сейчас у меня языком это все будешь вылизывать!» Хохот и визги проституток стихли. Музыка тоже, кажется, стала потише. Я втянула голову в плечи. «Извините, я не хотела. Я сейчас принесу салфетки и всё почищу!» выдохнула я. «Ты!» Он ткнул в меня пальцем, и явно собирался сказать что-то еще, но вдруг послышалось. «Муха, оставь девчонку!» Это он, Байсаев. Муха злобно сощурился, глядя на меня, но пальцы рожал и я, наконец, бросилась за салфетками. «Не надо! Потом отработаешь!» Бросил он мне, когда я попыталась почистить его одежду. Забрал салфетки и начал сам оттирать пятна. «Отвали ты!» Это уже проститутки, сидящие рядом с ним. Она попыталась помочь, но он оттолкнул ее руку. Глаза пьяной зло сверкнули на меня, и я поняла, что так легко не отделаюсь. Уборщица собрала все осколки и остатки салатов с пола, и все вроде бы закончилось. Но этот муха налетел на меня, когда я забирала у бармена разлитые шоты. Вся выпивка вылилась на меня, и муха злобно ухмыльнулся. «А мне выпить, рыженькая! Что предложишь?» Я вздохнула и отвела глаза в сторону. Кипятку предложила. Да боюсь, самой его выпить придется. Виски? Попыталась изобразить улыбку, и муха, скользнув по мне масляным взглядом, кивнул. «Давай, виски!» Устроился на барном стуле, и как только я хотела сбежать в уборную, поймал меня за запястье. «А ты куда? Выпить мне сама налей! Этот педик меня не устраивает!» Кивнул на бармена Колю, а тот покраснел. «Вообще-то Коля этим самым не был, ну что объяснять пьяному бандиту?» Я зашла за барную стойку, вытерла пятна на блузке тряпкой, налила виски, бросила туда два кубика льда и поставила бокал на стойку. Муха выпил, оскалился. «После гулянки со мной поедешь, рыженькая?» Спросил так просто, будто о погоде справки наводят. «Нет, извините», — натянута улыбнулась ему я и поспешила смыться подальше. «Ты подумай, я не обижу!» Донеслось мне вслед. И как только я решила, что сбежала, передо мной выросла скала. Байсаев.